Глава В следующий месяц мы отдыхали, приводили в порядок и осваивали трофейные имперские корабли. Наши трофеи я решил обозвать следующим образом. Бывший имперский линкор получил имя «Свобода». Мы все-таки будем землю от работорговцев спасать. Легкий авианосец стал судьей. Тяжелый крейсер был назван «Воля». Разведывательный эсминец за его продвинутую систему маскировки решил назвать «Призрак». Два других трофейных эсминца стандартной комплектации получили имена «Буян» и «Боец». Захваченные у имперцев на станции транспортники стали сюрпризом, подарком, подгоном и трофеем. Транспортный космический корабль «Принцесса», помня, какую роль тот сыграл при захвате имперской военной станции, я переименовал в «Троянского коня». За это время к нам поступило целых два предложения найма. Первое — от нашего последнего работодателя, а второе — от его конкурента по борьбе за императорский трон. И, что удивительно, им оказался Дэрис Первый, тоже типа император, тот самый, которому принадлежала звездная система Фриор, которую мы так и технично ограбили накануне. Видимо, его очень впечатлила наша работа. И в этом не было ничего удивительного. В реале такое случалось сплошь и рядом. Когда наемники, отработав один контракт, практически сразу же брали контракт о найме от конкурентов прежнего работодателя. Причем обе стороны военного конфликта к этому относились и с пониманием. «Подумаешь, сегодня эти наемники работают на моего врага, а завтра они будут работать на меня». Вот так и думали. Я в такие тонкости наемного ремесла не был посвящен, и очень удивился предложению поработать на того, кого мы только что серьезно так пограбили. Но Боцман меня потом просветил по этому вопросу, и я все понял. Однако от обоих предложений решил отказаться, вежливо сославшись на понесенные потери. Мол, моему отряду потребуется какое-то время на ремонт техники и реорганизацию. Короче говоря, технично отмазался от предлагаемой работы. В данный момент я не горю желанием лишний раз рисковать своими людьми и кораблями ради чьих-то интересов. Денег у нас пока хватает, как и всего необходимого. Пора переходить к следующему шагу моего большого плана. Пора искать Землю. Для того, чтобы найти Солнечную систему на необъятных просторах галактики, надо знать ее точные координаты на звездной карте. Иначе можно прыгать до посинения от одной звезды до другой. И так ничего и не найти. Космос велик и безбрежен. Если не знать, где искать, то можно потратить на поиски несколько столетий. Кстати, я давно напряг Босмана и других эскинов для поиска хоть каких-то сведений о планете Земля и Солнечной системе. В аналоге местного интернета в масштабе ареала галактической сети под названием Галанет. Было выложено очень много разнообразной информации. Но про Землю там, к сожалению, было прискорбно мало сведений. Босманом были найдены лишь несколько сайтов, созданных выходцами с этой планеты. Практически все они, как и я, попали в пространство ареалов в трюмах работорговых кораблей. Многие так и сгинули в рабстве, но кое-кто сумел освободиться». Вот такие бывшие рабы с планеты Земля и тусовались на этих сайтах. К сожалению, ничего путного они о местонахождении своей родной планеты не знали. Все страдали ностальгией по родине. Может, кто-то из бывших землян и предпринимал попытки найти Солнечную систему, но пока безрезультатно. По крайней мере, на сайтах землян информации об обнаружении Земли мы не нашли. Печально, но у меня есть повод для оптимизма — Я точно знаю, где можно достать координаты Солнечной системы. Надо только вспомнить, как я попал в рабство к Шеерскому синдикату. Те шесть месяцев, что я там пробыл, я пытался не только найти способ удрать от своих хозяев, но и выяснил, как я оказался в такой же э, ситуации. Для этого пришлось заводить знакомство с техниками синдиката. Эти кадры, в отличие от боевиков, были в большинстве своем из бывших рабов – тех самых, кому посчастливилось выплатить свой долг и стать свободным членом шеерского синдиката. Вот один такой тип гражданской наружности мне и поведал все о нашем появлении на бандитской станции, о том, как меня и моих товарищей по несчастью лишили сознания при помощи станера, а затем заморозили в криокапсуле и погрузили на борт работоргового космического корабля, принадлежавшего доминации «Тафур», который и вывез нас за пределы Солнечной системы. Вез, вез, да не довез. Из-за поломки прыжкового гипердвигателя этот тафурский транспортник здорово отклонился от безопасного маршрута, по которому обычно летали работорговые суда, вывозившие моих земляков в пространство ареала. И именно тогда он попался рейдеру Шейерского синдиката, который взял его на абордаж — Из работорговцев в этом абордаже никто не выжил. Уж слишком упорно они сопротивлялись и успели положить немало абордажников синдиката. Поэтому в плен их не брали. Потом захваченный Тафурский космический корабль был доставлен к станции Шиерского синдиката. Ну а дальше я очнулся от глубокого криогенного сна и узнал, что стал рабом синдиката. В принципе, я и раньше все это знал и подозревал об этом. Но этот синдикатовский техник тогда подкинул мне информацию к размышлению. Правда, перед этим мне его пришлось угощать не самым дешевым алкоголем. Гурманом оказался собака. Но вернемся к делу. Оказывается, что все данные из бортовой сети того самого тафурского транспортного корабля, на котором меня вывезли из солнечной системы, техники Шиерского синдиката скачали на один из резервных серверов синдикатовской станции после чего все искины и все программное обеспечение компьютерных сетей этого корабля были отформатированы, и на них были загружены новые программы. Такова стандартная процедура со всеми захваченными кораблями. Вот одним из тех техников и был мой знакомый, которого я так щедро угощал тогда дорогущей выпивкой. Вот такая полезная информация. Я уверен, что среди тех данных, скачанных на резервный сервер бандитской станции, есть и координаты Солнечной системы. И именно поэтому скоро корабли Ланзарского ордена наведаются в звездную систему, где и располагается та самая станция Шейерского синдиката, на которой на меня надели арабский ошейник. Так я решил совместить приятное с полезным. Расплачусь с синдикатом за все и заодно узнаю координаты Земли. Как мы и рассчитывали, никакой грандиозной космической битвы с силами шеерского синдиката в шахтерской системе не произошло. Кстати, именно так ту систему, где я осваивал профессию космического шахтера, сами синдикатовцы и называли между собой. А вот на официальных звездных картах данная система имела длинное цифробуквенное обозначение. Так вот, о космической битве. Ну разве можно битвой назвать уничтожение единственного бандитского тяжелого крейсера третьего поколения, который просто не успел убраться с нашего пути? Остальные корабли шеерского синдиката, увидев, какая селища на них прет, бросились в рассыпную, как стайка сардина от атакующих акул. И их тоже можно понять. Самого большого и сильного противника мы только что уничтожили. Образцово-показательно и с особым садизмом – Все произошло так быстро, что он даже не успел сдаться. Поэтому вся остальная мелочь решила не изображать героев, а обратилась в бегство. И правильно сделали. Нам бы они все равно не смогли оказать достойного сопротивления. Весовые категории совершенно не те. Да, для этих мест боевая эскадра Ланзарского ордена является очень серьезной силой. Тут во фронтире некоторые звездные государства таким боевым потенциалом не обладают не говоря уже о бандитских группировках вроде Шеерского синдиката или пиратских кланов. У них для разборок друг с другом-то селенок едва хватает. Да и нету бандосов особо новых и мощных боевых кораблей. Поэтому даже один наш, теперь уже точно наш, линейный корабль седьмого поколения и «Разоритель» могли легко справиться с любым пиратским флотом. Думаю, что теперь вы сможете себе представить, Всю степень охренения синдикатовцев, когда они увидели в своей звездной системе таких вот редких для фронтира монстров. И это, если не считать все остальные корабли нашей эскадры. Итак, бандиты не стали ждать нашего приближения и принялись активно разбегаться. И некоторым это даже удалось сделать. Наши истребители смогли догнать и уничтожить еще шесть космических кораблей Шеерского синдиката. Один легкий крейсер, один эсминец, самопальный легкий авианосец из перестроенного транспортника и три небольших транспортных корабля, переделанные в рейдеры. Все эти космические корабли были не самыми новыми. Третье и четвертое поколение. Настоящий антиквариат. Остальным удалось скрыться, нырнув в астероидное поле. Лезть туда за ними я запретил, как и запретил уничтожать безоружные шахтерские корабли. Я-то знаю, кто на них летает. Мы эти мирные кораблики тоже себе заберем. И вообще, мы сюда не отстреливать корабли синдиката пришли. Нам нужна бандитская станция. Точнее, те данные о координатах Земли, что хранятся на ее серверах. Хотя саму станцию мы тоже прихватим с собой. Когда захватим?» Скаламбурил, однако. Сама станция такого впечатления на меня, как раньше, не производила. Это когда я только попал в Ариал, то мне она казалась огромной и удивительной. Сейчас же смотрю и вижу, что ничего выдающегося в ней нет. Обыкновенная шахтерская станция класса «Прииск» четвертого поколения постройки Крионских верфей. Данные станции использовались небольшими шахтерскими корпорациями в условиях дальнего космоса. Станция имела небольшой комплекс переработки руды и была рассчитана на проживание трех тысяч человек — Будучи здесь в рабстве, я узнал, сколько людей обычно проживало на этой станции. Самих членов синдиката тут было не более пяти сотен человек. Из них только половина была боевиками. Остальные являлись техническим и медицинским персоналом. Рабов же на станции проживало около двух тысяч человек. Правда, часть из них были заняты добычей руды из астероидов и постоянно на станции не находились. Прямо как я в свое время». Никакого особого сопротивления на подходах к станции синдиката нашей эскадре никто не оказывал. Артиллерия и турели противокосмической обороны у нее были не самыми мощными, хотя от немногочисленных пиратов отбиться бы хватило, но не от наших новейших АКИ. Поэтому истребители Ланзарского ордена быстро разобрались с этой проблемой и вскоре к вражеской станции уже устремились многочисленные шаттлы с нашими абордажниками на борту. Участвующих в штурме с нашей стороны было гораздо больше, чем боевиков Шиерского синдиката, защищавших станцию. Кроме этого, наших бойцов поддерживали многочисленные боевые дроиды седьмого поколения. У синдикатовцев боевые дроиды тоже были, но все они имели устаревшую конструкцию третьего или четвертого поколения. Их было не очень много. Да и не стоит забывать про новейшую тяжелую экипировку и оружие штурмового класса, имевшиеся у абордажников Ланзарского ордена. Про боевое мастерство я вообще молчу. Никогда бандиты не смогут превзойти в нем элитных космических десантников. В общем, в захвате станции я не сомневался. Меня больше волновало то, в каком виде она нам достанется. Не хотелось бы потерять данные о координатах Солнечной системы из-за случайного уничтожения одного из серверов. Но ну, а мои, бойцы меня не подвели. Бандиты долго не продержались, и скоро вся станция оказалась под нашим контролем. Все серверы были захвачены в целости и сохранности, и затем среди огромного массива информации наши техники обнаружили то, что меня интересовало — координаты Солнечной системы и маршруты к ней работорговых кораблей. До последнего мгновения я боялся, что мы здесь ничего не найдем. Мало ли что могло случиться. Нужные мне данные могли быть стерты или уничтожены. Вот этого я опасался больше всего, потому что не представлял себе, как мы сможем тогда найти Землю. Но теперь можно было вздохнуть спокойно. Координаты получены, и мы точно знаем, где находится планета под названием «Земля». А сейчас можно переходить к самому любимому этапу всех боевых операций — к мародерке. Шахтерскую станцию из этой звездной системы мы обязательно заберем, свернем и засунем в трюм нашего супертранспорта. После ее захвата всех рабов синдиката мы поместили в криогенные капсулы, которые разместили на наших транспортных кораблях. Довезем их в таком виде до Кирийской конфедерации и там сдадим властям. У них там рабства нет». Данное звездное государство Ареала очень трепетно относится к этому вопросу. И по всем кирийским законам раб, вступивший на территорию этого государства, автоматически становился свободным. Так что бывших рабов там обижать не будут. Скорее наоборот. У кирийцев даже специальная государственная программа есть для беженцев, бывших когда-то рабами. «Дадут им гражданство, немного денег и работу». Если честно, то меня судьба этих рабов особо не волнует. Они мне никто, я их спас, а дальше уже пусть сами выплывают. Разве что распорядился найти среди них бывших землян, тех самых моих собратьев, по несчастью, вместе с которыми меня похитили с земли и привезли на одном работорговом корабле. Таких среди рабов оказалось не так уж и много. Всего 326 человек. Вот их я доставлю на землю. Бесплатно. А дальше пусть сами, сами. Странно, вроде бы работорговый транспорт вез пару тысяч криокапсул с рабами. Почему же тут так мало землян? Уточнили этот вопрос у пленных бандитских командиров и выяснили, что основную массу рабов отправили на колонизацию планеты. Кстати, о планете. Шейерский синдикат на ней занимается производством довольно популярного на просторах ареала наркотика. Вроде бы бандиты его делали из каких-то минеральных солей, залежи которых и были обнаружены на этой кислородной планете с крайне засушливым климатом. Правда, из-за этого климата добыча сырья для производства наркоты сильно затруднена. Колонисты там мрут как мухи. Однако пару месяцев назад синдикат где-то умудрился достать установку терраформирования планет. Это реально круто. Такие вещи стоят очень и очень дорого и доступно только крупным и очень богатым государствам Ареала. Из-за обладания такой чудесной установочкой может вспыхнуть настоящая межзвездная война. Это даже не комплекс по производству нейросетей, новенькая космическая верфь или промышленный синтезатор материи, которые у нас уже есть. Тут все гораздо серьезнее. Это уже весомый фактор местной геополитики, За установку терраформинга власти, придержащей, вас мгновенно распылят на атомы, не считаясь потерями. Хотя за производство нейросетей, верфь и синтезатор материи тоже захотят закопать поглубже. Но тут есть варианты. Всегда ведь можно договориться. А вот терраформинг — это уже самый настоящий приговор. Смертельный. Возможность менять климат на любой планете, превращая ее из бесплодной и безжизненной пустыни в пригодную для жизни и очень комфортную среду обитания, это многого стоит. Поэтому я так и удивился, когда узнал, что у Шиерского синдиката есть такое вот матерое сокровище. У этих нищебродных бандосов? Это же совсем не их уровень. На что они надеялись, когда решили прибрать к рукам такую опасную для здоровья вещь? Дураками главарей синдиката назвать нельзя – Дураки бы в такой мутной среде на самый верх не вылезли. Значит, что? Значит, тут банальная человеческая жадность и расчет. Хотят превратить засушливую опасную для жизни планетку в планетарный рай и жить там долго и счастливо? Хм, не знаю, не знаю. Насчет долго тут они явно погорячились. Стоит только правителям звездных государств Реала узнать об этом, И на членов шиерского синдиката начнется самая настоящая охота. И тут даже до крупных государственных образований дело не дойдет. Мелкие государства фронтира сразу же захотят иметь такой вот крутой бизнес в виде бесхозной установки терраформинга. Почему бесхозный? Потому что синдикат в этом случае долго не проживет. У любого государства всяко больше ресурсов, чем у бандитской группировки. Даже такой крутой, как Шиерский синдикат. Хотя, что это я? Теперь синдикат и так долго не проживет. Координаты той засушливой планетки я уточнил. Тут мне любезно помогли выжившие члены команды бандитского крейсера, который мы уничтожили в самом начале. Лишь немногие тогда смогли выжить в спасательных капсулах, которые я распорядился аккуратно подобрать и взять в плен всех, кто в них сидел. Теперь эта планета Шейерского синдиката станет нашей следующей целью. Установка терраформинга планет нам самим пригодится. Все равно ее рано или поздно у самоуверенных бандитов отнимут. Слишком уж у них мало сил, чтобы удержать в руках такое сокровище. Кстати, бандиты саму установку еще не запустили. Нет у них соответствующих специалистов для этого. В данный момент ведутся поиски нужного персонала, Поэтому пока это ценное во всех смыслах оборудование лежит в запечатанном транспортном контейнере в отсеке орбитальной станции, что висит над той наркопроизводящей планетой, контролируемой шеерским синдикатом. А сам отсек закрыт и охраняется боевыми дроидами и автоматическими системами. Там даже живой охраны нет. Так сказать, во избежание утечки информации. Именно поэтому об установке знают лишь избранные, На всякий случай допросил всех остальных бандитов и вздохнул с облегчением. Действительно, об установке терраформинга знали только несколько человек из самой верхушки шахтерской станции. Эта информация считалась секретной, поэтому больше никто о ней не знал. Фух, мое сердце сразу же отлегло. Не хотелось бы мне зачищать всех освобожденных нами рабов, чтобы такая опасная информация не просочилась к той же Кирийской конфедерации, например. Ну зачем лишний раз возбуждать кирийцев? А так все в порядке. Меньше знаешь, дольше живешь. Это как раз про такую вот ситуацию. Хорошо, что не придется брать грех на душу. Не лежит у меня душа к таким методам. Но если от этого будет зависеть выживание меня и моих подчиненных, то я пойду на многое. Но в этот раз пронесло. А бывшие рабы Шиерского синдиката останутся живы и в счастливом неведении полетят в Кирийскую конфедерацию. К новой и светлой жизни. Правда, бандосам все равно придется умереть. И не только тем, кто знает эту маленькую тайну про установку тераформинга планет. Нет, умрут все члены синдиката, что умудрились попасть к нам в плен. С этими кадрами у меня разговор будет короткий. Серпом паяй в э, горло и в колодец. Шутка. Нет, их просто выбросят из воздушного шлюза в открытый космос. Без скафандров. На сленге пиратов это называется «отправить подышать вакуумом». Жестоко? Может быть. Только я сам видел, как боевики Шеерского синдиката казнят своих рабов. Вот этот способ казни у них был самым излюбленным. Я уже говорил ранее, что хочу раздать все долги этим бандитам. Вот это оно и есть. Для них не будет никаких выдач законным властям ареала. Не будет никаких судов, апелляций адвокатов. Я здесь и сейчас для них судья, свидетель и прокурор. Я их давно осудил, так как сам видел, что они творили. Таких уродов надо уничтожать, как бешеных и очень опасных животных. Без всякой жалости и сожаления. Это уже не люди. И этим поступком я окажу человечеству большую услугу. Да, это незаконно. Но я открою вам большой секрет. Я не верю в закон. Законы несовершенны, и преступники этим пользуются, уходя от ответственности. Я верю в справедливость и воздаяние всем по заслугам их. В данном случае я стану карающим мечом правосудия, который неотвратимо обрушится на головы преступников и воздастся им по делам их. Может, это и звучит пафосно, но именно так я мыслю, чувствую и живу. Интересующую нас планету синдикатовцы между собой называли Шеер, как и саму звездную систему. Теперь понятно, откуда пошло название их бандитской группировки. Что означает это название, я особо не задумывался Какие-то местные заморочки. Меня больше интересовала система обороны самой планеты. И главная наша цель — это та самая космическая станция на орбите засушливой планеты, на которой, со слов наших пленников, и хранится то, что нам нужно — установка терраформинга. Именно за ней мы сюда и заявились. В моем большом плане найдется место и для нее — Сама космическая оборона синдикатовцев в системе Шиер особого уважения не вызывала. После имперских систем, оборудованных по последнему слову техники и военной мысли, глубоко эшелонированной обороной, которую надо ломать ни одной из кадры линкоров, эта системка смотрелась откровенно жалко и нищебродски. Конечно, тут я смотрю немного предвзято, уже со стороны командующего всеми вооруженными силами Ланзарского ордена. И здесь надо быть честным с самим собой. Без Разорителя я тоже был бы одним из миллионов космических нищебродов, которых так много на просторах ареала. И для меня тогда бы драка с Шиерским синдикатом была невозможна. Это же не дурной боевичок, где главный герой офигительный в своей крутизне идиотизме с парой таких же придурков и одним маленьким космическим корабликом гордо и смело сражается с целым пиратским кланом. В реальности его бы ждала скорая смерть в холодном остывающем гробу его же космического корабля, разбитого в хлам и плывущего в бесстрастных просторах космоса. Не было бы у меня для такой войны ни сил, ни ресурсов, Я не самоубийца, чтобы в одно рыло сражаться с Шиерским синдикатом. Но сейчас сила на моей стороне и немалая. Поэтому немногочисленные космические корабли и боевые платформы синдикатовцев против нашей эскадры долго не продержались. Хотя бандитские корабли-то как раз и не горели желанием с нами биться до последнего вздоха. Правда, в этот раз ни один из них не смог сбежать. В системе Шиера астероидов было довольно мало. Поэтому спрятаться тут было совершенно негде. В отличие от той же шахтерской звездной системы. От наших аэрокосмических истребителей удрать на тихоходном стареньком корабле просто нереально. Когда со всеми кораблями противника было покончено, то настал черед боевых платформ. Я никуда и не торопился. Платформы методично уничтожались поодиночке сосредоточенным огнем наших крупных кораблей. Нет... Против тех же пиратов, бороздящих просторы Вселенной на не самых мощных и новых космических кораблях, здешняя космическая оборона являлась довольно серьезным препятствием. Но для нашего линкора, разорителя и двух тяжелых крейсеров мелкие корабли я в бой осознанно не пускал, с их броней, мощными энергетическими щитами и дальнобойными пушками тут не было никаких преград. Для экипажей кораблей это скорее было похоже на тренировку на полигоне, чем на настоящий бой. Противник был откровенно слаб и не смог нанести никакого серьезного урона Ланзарскому ордену в этой фазе боя. Даже щиты сильно не просадили. Когда все защитные боевые платформы были уничтожены, то настал черед нашей главной цели. На этот раз это была военная станция четвертого поколения. Для «Фронтира» очень даже неплохо но, опять же, неплохо против пиратов. Мы с легкостью можем ее раздолбать нашими главными калибрами, но в этом-то вся и сложность. Вы ничего не забыли? Напоминаю, что нам нужна установка терраформинга, которая хранится в одном из отсеков этой самой космической станции. А это значит, что стрелять из чего-то мощного и разрушительного по самой станции категорически не рекомендуется – Придется эту проблему решать с помощью старого и доброго абордажа. Разрабатывая план предстоящего сражения, мы так и предполагали сделать. Поэтому вскоре множество шаттлов Ланзарского ордена устремились к вражеской военной станции. Впереди них шли пять десятков наших АКИ. Истребители должны были ликвидировать оборонительные турели бандитов, чтобы наши шаттлы никто не смог обстреливать». Эта тактика была нами неплохо отработана и раньше не давала сбоев. Так и сейчас вышло. Авиация быстро зачистила корпус станции Шеерского синдиката от турелей ПКО, после чего подошли шатлы и начали высаживать наших абордажников. Здесь оказалось гораздо больше защитников. По нашим данным, полученным от пленных синдикатовцев, на этой станции базировалось около трех тысяч бандитов, А вот рабов там было не так много, как на той же шахтерской станции, захваченной нами раньше. Всего сотен пять примерно. Мы же в первой волне смогли высадить пять сотен бойцов и две сотни боевых дроидов. Сравнение по численности вроде бы не в нашу пользу. Однако стоит сказать, что только треть наших противников на станции были полноценными боевиками. Остальные враги относились к небоевому персоналу. Боевых дроидов у защитников станции было всего пять десятков. Про разницу в классе пехотной брони и вооружении противоборствующих сторон, я думаю, говорить не стоит. Про это я уже много раз упоминал. Все, чем располагали абордажники Ланзарского ордена, было новейшим и в разы превосходило то, что имелось у Шиерского синдиката. Но и про боевую выучку Химер и Риглов забывать не стоит. И те, и другие умеют очень профессионально убивать. И им нравится такая работа. Через 38 минут мне доложили о том, что вражеская станция захвачена. Установка терраформинга тоже оказалась в наших руках. Теперь настало время заняться планетой Шейер. Пленных у нас сейчас хватало. И от них мы узнали практически все, что нас интересовало о вражеских силах на ней. Членов синдиката на планете находилось примерно 4000. Правда, у них там не было никакого серьезного вооружения, чтобы хоть как-то воспрепятствовать нашей высадке. Но я решил не рисковать зря жизнями своих бойцов. Против ударов с орбиты синдикатовцы бессильны. Ответить им нам нечем. Значит, будем уничтожать их с дальних дистанций. Дальнобойной корабельной артиллерии у Ланзарского ордена хватает. Хотя для обстрела планеты можно даже эсминцы и всю нашу авиацию смело использовать. Зенитных средств, по нашим данным, у бандосов нет. А из пехотного вооружения они нас просто не достанут. В общем, буду отрабатывать на практике новый для себя вид боя. Планетарный. А то я в основном практиковался в космических сражениях. Вот и проверю, чему меня проштудированные базы научили — Я, конечно, все полученные знания на тренажерах закрепил, но виртуальные тренажеры — это не реальный бой. Короче говоря, отрабатываем вторжение на планету. Но сначала немного постреляем. Распределяю сектора обстрела планетарной поверхности между кораблями из кадры и понеслась. Планету мы обрабатывали с орбиты два часа. Если вы думаете, что это была сплошная ковровая бомбардировка, то вы сильно ошибаетесь. Я прекрасно помнил, что внизу на этой засушливой планете обитают не только бандиты, но и рабы. Много рабов. По нашим данным, там сейчас проживает 1012 колонистов, не меньше. Поэтому мои парни вели исключительно точечный огонь по военным целям и скоплениям боевиков Шиерского синдиката. Благо, что корабельные сканеры последнего поколения позволяли их засекать довольно точно – От них даже подземные укрытия не спасали. Да и не было бы у синдикатовцев нормальных и правильных укрытий, сооруженных по всем правилам военной науки ареала, чтобы на большой глубине не менее 300 метров под землей со специальным прикрытием стен такого бункера и мощной системой электронной маскировки. Ничего такого на планете у бандитов не было — В итоге большая часть военной техники и более или менее тяжелого вооружения у них была выбита, а две трети вооруженных боевиков оказались убиты. Остальные в панике рассеялись среди больших скоплений рабов, прикрываясь ими от ударов с орбиты как живым щитом. Похоже, все-таки придется высаживать десант. Больше стрелять нельзя. Поубиваем рабов. Ничего, уцелевших боевиков осталось не так уж много. И мощного оружия у них нет. Боевых дроидов мы всех повыбили. Эти старички третьего и четвертого поколения не имели хорошей системы маскировки и легко засекались с орбиты. Их и выбивали в первую очередь, как и всю боевую технику синдиката. «А ладно. Пора моим парням размяться. Не все же корабельным артиллеристам развлекаться». Пускай и пехотинцы повоюют немного. Если что, то поддержка с воздуха у них будет. Не думаю, что бандиты на планете смогут организовать серьезный отпор нашим десантным силам. Не смогли, не организовали. Планетарная оборона Шиярского синдиката рассыпалась, как карточный домик, как только десантники и боевые дроиды Ланзарского ордена стали высаживаться на поверхность планеты. У наших противников не было ни единого шанса на победу. Теперь я понимаю, почему в Реале не существует больших сухопутных армий. При том развитии космических сил в них нет никакого смысла. Если ваш космический флот проигрывает битву за звездную систему, то от вражеских ударов с орбиты вас не спасет никакая наземная армия. Она просто превратится в большую мишень, которую станут безнаказанно расстреливать издалека». А в ответ эта армия ничего сделать не сможет, если только понаделает грамотных подземных бункеров и начнет партизанскую войну. Но такая тактика обречена на поражение, ведь тогда враг беспрепятственно высадит десант и захватит все ключевые точки планеты. Что мы, кстати, здесь и проделали. А партизаны, сидя в бункерах, ничего сделать не смогут. Поэтому практически во всех государствах ареала есть лишь военно-космические силы и никаких сухопутных армий. Конечно, у ВКС, помимо кораблей, есть и свои десантные части. Но их не так уж и много по численности личного состава. Нет тут многомиллионных армий космических десантников. Это слишком дорого и непрактично. А в ареале деньги умеют считать. Тут вообще-то царит самый махровый капитализм. И деньги здесь решают все. Поэтому правители не дают особо разгуляться своим военным и деньгами их не особо балуют. Средства выделяют только на самое необходимое. А если своих военных сил не хватает, то очень охотно привлекают наемников. Это гораздо дешевле выходит. Заплатить наемникам один раз в ходе редкого военного конфликта или содержать очень дорогие свои ВКС, все время тратя на них кучу денег, а местные капиталисты не особо любят тратить свои деньги. Планету Шер мы взяли под свой контроль в течение 11 часов. Это ведь не густо населенный мир с населением в несколько десятков миллиардов человек. Тут жителей так крайне мало. Кстати, пленных синдикатовцев было не так уж и много. Их мои бойцы особо не щадили. А я и не настаивал. Все равно всех бандитов пустим в расход. Я уже высказывал свои взгляды на эту проблему, Перефразируя великую фразу одного киноперсонажа, скажу еще раз, что бандит-вор не должен сидеть в тюрьме. Вместо этого его надо уничтожать как вредный для общества элемент. Вот и сейчас мы побудем санитарами космоса и очистим ареал от подонков. История шеярского синдиката на этом и закончится, я надеюсь. А рабов всех мы отсюда вывезем. Нечего им тут делать. Криокапсул у нас хватает. Этих бедолаг в них заморозим и заморози, мы доставим все туда же в заботливые ручки властей Кирийской Конфедерации. Там их ждет свобода и забота. Вот только земля надберу в сторону. Эти с нами до земли пропутешествуют. Кто захочет, конечно. Например, из первой-то партии, освобожденных нами землян, не все горели желанием рвануть на родину. Может, и сейчас найдутся те, кто выразит желание остаться в реале. Ну, мне как-то все равно баба с возу, кобыли легче. Я никого насильно на землю возвращать не собираюсь. Кто захочет, тот поедет с нами, но только как пассажир. Брать левых людей в Ланзарский орден мне не особо хочется. Это не мои химеры, в лояльности которых я уверен на все сто процентов. Ну и, разумеется, мы не забыли мародерить по округе и собрать все полезное. Станцию тоже приберем, она же денег стоит. И не маленьких.